Артём Яковлев, кличка Аякс, программист Министерства иностранных дел РФ. Новая Москва. Тройка обнаружился в кабаке с простеньким названием «подвальчик», в обычном для него месте в углу. В самом тёмном. В общем-то, тройка не сочетается с этим местом. Не сочетается с этим уголком, тёмными поверхностями столов из дерева, с пузатой кружкой пива. Вот и какая-то компания, сидящая через несколько стольков от него, странно косится на тройку. Три здоровых парня, затянутые в чёрное, и подруга с выбритым налысо-черепом. Они тут к месту, а Тройка нет. Только ему плевать. Тройка сидит в белоснежном костюме, развалившись на поддельно грубой скамье, с таким комфортным выражением на лице, словно это кресло-конкорд у него дома. Тройка – опустившийся представитель того неистребимого племени, что именуется во все времена, вне зависимости от возраста, ну варишами опустившийся не в экономическом плане. Он просто вышел из той тусовки, в которой принято бывать в его положении. Ему там стало скучно, и он опустился на другой уровень. Опустился с точки зрения тех, кому никогда не достичь этого уровня взаимоотношений с обществом. И вот теперь тройка может сидеть где угодно, когда угодно и в чём угодно. Как, например, сейчас. В белом парадном костюме в стилизованно грязном кабаке на пару со грязной и пузатой кружкой пива. «Здоров!» Я брякнулся на скамью рядом и чувствительно ушиб копчик, удивившись, как эта тройка сидит на этом с таким блаженно-комфортным видом. «Здоров!» Тройка хлопнул меня по ладони, а затем крикнул в сторону стойки бара. «Пиво! Ещё!» «Я на работе, я не могу», – тихо сказал я. «Эй!» – крикнул Тройка. «Пива не надо! Коньяк и лимончик!» «Тройка, я на работе!» – снова начал я. «И кофе!» Он снова приключал это бармену, а затем посмотрел на меня и резонно заметил. «Ты уже не на работе, ты в кабаке!» «Да, но я намереваюсь вернуться на работу». «Не-а!» — мотнул головой тройка. «Сколько ты получаешь в своём этом... этом... М -м, миде?» «Ага. Сколько?» «Ну... мне не хотелось говорить, сколько я получаю, и тройка меня оборвал». «Неважно. Меньше, чем можешь». «Ты преувеличиваешь мои возможности». «Не мели всякую пургу, браток!» Твой коньяк. Сиди, пей. Так. Тройка посмотрел на пустой стол передо мной и проорал в сторону стойки. Эй, ты чего, совсем заснул там? Я коньяк заказывал. И пила. От пива вы отказались. Угрюмо пробормотал бармен, борясь с чем-то под столом. Что? Тройка выкатил глаза. Его иногда клинило. И он закатывал скандал в каком-нибудь людном месте. Бармен что-то уловил в голосе тройки и сделался быстро до невидимости. На столе появились, словно нарисованная, кружка с пивом, бокал с коньяком и блюдечко с лимоном. Вскоре принесли и кофе. Тройка слегка поёрзал и решил простить бармена, снова взявшись за меня. «Итак, твой коньяк, сиди, пей. И слушай, что ты знаешь про нервы?» «Ну, что-то знаю». «Что?» «Давай, вали, рассказывай». «Слушай, тройка, ты мне экзамен решил устроить?» «Ты давай говори, ты мне должен». «Должен, должен. Если бы ты играл похуже, я бы тебя на том повороте снес, как птичку». «Угу-угу, конечно, снес бы. Спрятался за уголком и снес бы. У тебя источник света был сзади. Ты вообще в курсе, что в скате учтены такие моменты, как свет и тень? Если у тебя свет сзади, то тень вытягивается перед тобой. Это такой закон физики, если ты не знал. Для того, чтобы меня снять, ты должен был сначала фонарик за спиной расстрелять». Тройка засмеялся. «Я вылетаю, а он стоит там, затаился. Киллер!» «Да, однако рисковать-то особенно не стал», – пробормотал я. «Ну так...» – Тройк снова усмехнулся. «Сразу ракетой и зарядил. Самый большой, который нашёл. Вообще клёвая игра. Люблю!» «Ладно, чего хотел-то?» Вспоминать своё вчерашнее фиаско в Скате не хотелось. «Давай, про нервы!» «Ладно, давным-давно...» Тройка скорчил заинтересованную физиономию и захлопал глазами. «В Англии». Мистер Бэббидж изобрёл машину, которая могла производить математические вычисления. «Эй!» Тройка вытянул руки, словно собирался закрыть мне рот. «Эй, браток, тормозни! Я тебе что прошу рассказать?» «Про нервы ты меня просишь рассказать!» «Я вот тебе рассказываю. Сначала, так сказать, машина это производила вычисления гораздо медленнее, чем...» «Аякс, тормозни! Ты можешь покороче, у тебя обеденное время кончается!» «Да? А я вроде бы уже безработный. кто тут не сказал...» Тройка выдохнула воздух, словно сдулся большой воздушный шарик. Страдальчески возвел очек к потолку и затем произнес. «Хорошо!» «Хорошо, хорошо. Я баран. Ты это доходчиво доказал. Теперь перепрыгни на полтора века вперёд». Хм, ладно. Итак, вначале Господь придумал виртуальную реальность. Но была она гола и пустынна, и было в ней мало цветов и много грязных пикселей. Не понравилось это Господу, и забросил он виртуальность нафиг. Доходчиво. «Излагай». Тройка сделал милостивый жест рукой. Так вот, потом были коры. Эту идею Всевышний позаимствовал каких-то чуваков, что прятались под непонятным словом «трайдент». Они не особо обиделись, поскольку взамен он им накидал энное количество различных дентзнаков и прочего барахла. Коры позволяли воспринимать виртуальность очень даже с большим чувством. Однако и это показалось Господу мало, поскольку простая визуализация его совершенно не удовлетворяла. Работать с ней приходилось по старинке, набивая команды на клавиатуре. Хоть и виртуальный но всё-таки клавиатуре. Короче, не в кайф. Тогда вытащил Господь в благости своей из запасников нейроконтакты и нейроразъёмы. И обозвал их НЭКами и Нервами. Повелел он НЭКу прикрепяться к Нерву. Нерв будет на запястье, а НЭК на специальном шнурочке к нему крепится. И стало так... И стало хорошо. Нервы делались из платины, что контакт давало приятный и не для человеческой нервной системы, но обременительный для кошелька. Но не чистый, по злобе своей, выдумал делать нервы в Корее из материалов дешевых, но некачественных. И были эти нервы паленными, палили они нервную систему пользователя, причиняли ему боль и мучения. Но были не обременительными для кошелька его. Ну как, тебе понятно, сын мой? Ого, отозвался Тройка. Тебе бы книги писать, а не хренью компьютерной заниматься, отче. Ну ты просил рассказать? Я рассказал. Ого. А святые апостолы чем по твоему Евангелию занимались? Говорили, что нет Бога, кроме Майкрософта. И Билл Гейтс пророк его. За что их всех и положили. Ха. Это идея. Только святые апостолы всё-таки чем-нибудь другим, наверное, занимались. Вообще, мысль интересная. Евангелие от Артёма. Хорошо, что ты не добавил святого Артёма. Ладно, безбожник, давай я тебе ещё кое-что подкину к твоему писанию. Давай, согласился я. Значит так. Тройка на секунду замолк, глядя перед собой на кружку пива. По твоему Евангелию всё получается. Короче, есть такая штука. Алмазные нервы. Тройка. Я поморщился Байку об алмазных нервах знали все. Погоди, я в натуре знаю, где они лежат. Я задумался. Если в голосе тройки появлялась убеждённость, и каждая буква звучала, словно бы в отдельности от других... Это означало, что дело серьёзное. Знаешь, Тройка, учти, есть официальное заявление СПИТа, Союза промышленников по информационным технологиям. Я пытался разъяснить всё Тройке как ребёнку. О том, что ни одна корпорация, занимающаяся разработкой аппаратного обеспечения, не создавала прибора, параметры которого могли бы быть идентичными параметрам предмета, известного под названием алмазный нерв. я тебе процитировал официальное заявление. Как ты знаешь, в СПИД входят все. Понимаешь, тройка? Все промышленные корпорации. В том числе и корейские, и китайские, и даже русские, и даже молодерибасовские. Да знаю я все про твой СПИД и про заявление знаю. А ты знаешь про то, что ни одна из корпораций не стала отказываться от факта, что такие разработки велись и ведутся. «Знаю. На нас стали поглядывать. Этот факт уже обсасывался всеми и везде. Помнишь скандал семнадцатого года?» «Это был не скандал, это была революция», — задумчиво сказал Тройка. «Чего?» хм", «Тройка словно бы опомнился». «Ты который семнадцатый имеешь в виду?» «Двы тысяч конечно. А ты?» а, «А, я слегка про другое. Я тут историю увлекся». «Ну да ладно. Слушай, ты корпорациям веришь?» «Тоже им верит Я даже своему родному министерству не верю. А ты говоришь – корпорациям.» «Ну так вот». Тройка радостно взмахнул пивной кружкой. «Короче, я знаю очкарика, который разрабатывал алмазные нервы для ультра-якузи». «Ультра-что?» «Якузи, балда! К якудзи это не имеет никакого отношения». Точнее, почти никакого, поскольку фирма действительно из Японии. А так, общего не больше, чем у Якудзо и Джакузи. Внятно? Ну, только я такой корпорации не слышал. Ты обкурился? Тройка посмотрел на меня из-под лобби. Ты про нервы Ультра слышал? Ну? Ну, танк перевернул Это и есть Ультра Якузи. Ну, Ультра Крафик по-европейски. Так понятней. «Не знал». «Ага, я заметил». Так вот, этот чувак работал над нервами всю жизнь. Это было смыслом его существования. Мне кажется, что это стало для него искусством. В полном смысле этого слова. Он и разработал алмазные нервы. А когда... Ну короче, когда директориат Ультраграфик порешил, что этот парень не нужен, парню пришлось линять. Что он и сделал? Теперь ныкается от траперов Ультрэ. «Ну а мы тут при чем? «Ты понимаешь? Я точно не могу сказать, в чём тут дело. Но «Ультра» порешил не выпускать алмазные нервы на рынок и вообще прикрыть это направление, по крайней мере, на некоторое время». «Почему?» «А я не в курсе. Что я тебе, президент Совета Директоров?» «А интерес твой в чём?» «Мой?» – Тройка ухмыльнулся. «Деньги, конечно. Какой ещё может быть интерес в таком деле?» Ну и всякие соображения патриотического толка. Здорово. А мой интерес тут в чём? Твой? А я не знаю. Просто ты занимаешься этим делом. Ты программер? Программер. Вот и займись. нет не интересно Я не хакер. Если хотя бы половина того, что говорят об алмазных нервах, правда, то понадобиться они могут только хакеру. Слушай, ты мне должен, так? Так. Так что это что? Ты мне такой должок навесил? Ройка, зараза, ты совсем сбрендил? Я не боевик. Уже. Я программист в миде. Я в такие игры не играю. А ты что себе вообразил? Погоня киберфубийц? Сексуальная связь с уличным самураем? Общение на ассоциативном уровне с наркоманом-дельфином? Ты чего-то слишком обольщаешь на свой счет. На дворе, знаешь ли, 21 век. Всего лишь, ставил я. «И ничего подобного от тебя не ждут», – продолжил Тройка. «А ты просто пойдешь и поговоришь с этим чуваком. И решать, что дальше делать, сам будешь. Потом». Потому как он это сказал, не стало ясно, что все описано им ждет меня совсем в недалеком будущем. Отлично понимая, что пожалею об этом Миге, я сказал. «Ладно, говори, куда и с кем». «Ты очень испорченный тип». ухмыляясь, произнёс стройка